Стремление свести до минимума прямое соперничество пронизывает японскую деловую жизнь. Если в Англии или США основным законом конкуренции считается честная игра, то в Японии соответствует понятие «подобающей доли. Для западного предпринимателя главное, чтобы соперники подчинялись одним правилам. Тогда он с легким сердцем поздравляет победителя, который получает все, а сам он остается ни с чем. Однако в стране восходящего солнца это касается только спортсменов. Бизнесменам же свойственно думать не о том, кому достанется пирог, а как удачнее его поделить. В каждой отрасли японского бизнеса есть или большая тройка, или большая четверка, или большая пятерка. Они распределяют между собой львиную долю рынка. К примеру, 28% для Toyota, 22% для Nissan, 17% для Honda, 14% для Митсубиси, а что осталось на всех прочих, те сами делят квоту между собой. Для японских деловых отношений характерно сторона, пошедшая при торге на наибольшие уступки, получает преимущество при решении другого вопроса, почас совершенно не связанного с первым. Готовность к компромиссу добродетель, и она должна быть вознаграждена. Важно, однако, иметь в виду, что компромисс в глазах японцев – это зеркало момента. Подобно тому, как их мораль разделяет поступки не на хорошие и дурные, а на подобающие и неподобающие, японцы считают, соглашение сохраняет силу лишь в условиях, при которых оно было достигнуто. Западный предприниматель скажет, «Коль возник спор, посмотрим, что на сей счет записано в контракте», японец убежден, раз обстановка изменилась – Требуется пересмотреть и прежнюю договоренность. При наличии группового сознания в японском обществе есть соблазн представить его в виде множества групп, послушно следующих за своим вожаком. Руководитель в Японии действительно похож на человека с флажком перед группой туристов. Однако права и обязанности такого проводника касаются определенного маршрута, выработанного вместе с участниками экскурсии. Узы взаимной зависимости, как бы поводки о двух концах. С одной стороны они тянут ведомых за ведущим, но с другой вынуждают вожака оглядываться на группу, не диктовать ей свою волю, а полагаться на общее мнение. Постоянный поиск иерархической гармонии мешает японцам принимать самостоятельные решения, и они предпочитают анонимное общее согласие. В американской фирме именно президент и совет директоров ведут за собой коллектив. У японцев же действует принцип «снизу вверх». Все ключевые действия выражают не чью-то личную волю, а общий знаменатель, найденный на основе взаимных уступок всех заинтересованных лиц. Японец любого ранга остерегается противопоставлять себя коллективу, доводить дело до открытого столкновения взглядов. Поэтому любое обсуждение тянет все долго, пока каждый шаг за шагом изложит свою позицию, по ходу корректируя ее с учетом высказываний других. Цель дискуссии в том и состоит, чтобы выявить различия во мнениях и постепенно прийти к общему согласию. Когда проект решения доходит до президента фирмы, ему остается роль арбитра, который из нескольких вариантов выбирает один, а отнюдь не инициирует сам какие-то новшества. Многие иностранцы терпят в Японии неудачу именно потому, что ждут от переговоров немедленного результата, а от партнеров немедленного действия. Японцы так не поступают. Можно сказать, излюбленные американцами, да и россиянами правило сразу выложить карты на стол и играть в открытую не находит отклика у японцев. Прежде всего этому препятствует своеобразный механизм принятия решений, о котором шла речь выше. К тому же японцы не склонны сводить суть деловых вопросов к цифрам. Очень часто личные отношения, личные обязательства и другие, вроде бы, косвенные факторы имеют для них не менее важное значение, чем низкая цена и высокое качество. Если для американского предпринимателя ключевую роль играет прибыль, то японец думает и о долге перед страной, и об ответственности перед своим персоналом, и, наконец, о прибыли чтобы выполнить первые два обязательства. Американец добивается немедленного эффекта, японец неуклонного роста своей доли на рынке, а это не одно и то же.